Статья Даже спустя неделю я никак не мог перестать думать про странный дом. Его план постоянно маячил где-то в дальнем уголке моего сознания, и ничто, ни работа, ни еда не могло меня отвлечь. Я без конца проверял новости, надеялся, что в СМИ появятся новые подробности дела о расчлененном трупе, найденном в лесу. Не зная, как спастись от этого наваждения, Я обратился за советом к редактору, с которым тогда сотрудничал. Он предложил, а не хотите написать статью об этом доме? Вдруг она попадется на глаза человеку, которому что-то о нем известно? Честно говоря, я решился на это не сразу. Мне казалось, это неправильно — делать какие-то голословные заявления в отношении реально существующего дома. С другой стороны, мне было очень любопытно узнать о нем больше. В итоге я все же опубликовал статью, но не стал включать в нее описание внешнего вида дома и данные о его местоположении, чтобы его было невозможно идентифицировать. Я не верил, что статья поможет мне узнать что-то новое. Но я надеялся, что, по крайней мере, кто-нибудь из читателей напишет мне о своих предположениях насчет странного дома. Я и представить не мог, какая страшная правда откроется благодаря этой статье.